Часть двадцать Первым, что они увидели, когда добрались до малого кодьяка, была сожженная избушка. Примерно за полчаса до этого они уже почувствовали запах дыма, и Реми шел впереди, крадучись, с мушкетом на изготовку. К счастью, все обошлось. Поляна была пуста. Пахло еще чем-то паленом, и солей ощутила «Приступ тошноты», — «собака», — произнес Реми, — «похоже, они ее штыком сперва». Они двинулись дальше. «Хоть бы дело здесь действительно ограничилось только собакой», — подумала Солей. Она боялась вдохнуть поглубже, а вдруг где-нибудь рядом засада. Нет, ничего не было. Реми шел быстро и бесшумно. Солей еще этому не научилась. Нет-нет, под ногой у нее раздавался треск от сломанной ветки, и у нее сразу все замирало в груди. Вот сейчас грохнет выстрел прямо в спину». Меньше чем за два дня им встретилась уже третья сожженная усадьба. Реми решил сойти с тропы, идти чаще. Он был такой же, как всегда, только менее разговорчивый. Они уже не разводили костер, чтобы не привлечь внимания солдат. Солей поняла, почему он запасся у микмаков вяленым мясом и копченой рыбой. Наверное, догадывался, какие трудности их ждут. У нее стал плохой сон, она вздрагивала от каждого звука, да и она чувствовала, часто не смыкал глаз по ночам, хотя ничего ей и не говорил. Пошел четвертый день пути после того, как они увидели первый сгоревший дом. Внезапно из кустов перед ними появилась человеческая фигура. Солей хватило несколько мгновений, чтобы понять, что это не британский солдат, но дрожь во всем теле долго не проходила. Ну, можно ли так жить, все время во власти страха? «Привет, дружище!» — произнес Реми, тоже останавливаясь, но все еще не опуская мушкета. Только теперь Солей как следует рассмотрела случайного встреченного. «Это был дряхлый старик!» Лохмотьи едва прикрывали его исхудавшее тело. Голос у него был какой-то хриплый, диковатый. Наверняка он уже отвык от человеческой речи. «Привет!» — откликнулся он как эхо. «Вы один, мсье?» — спросил Реми, посматривая по сторонам, нет ли еще кого. «Один», — подтвердил старик. «Все поумирали». Дрожь в теле Солей перешла в судорогу. Она схватилась за Реми. У старика ничего не было, ни оружия, ни еды, ни мытый, грязный и наверняка голодный. Реми взялся за мешок. «Мы как раз собирались перекусить. Не хотите ли с нами, месье?» «Если можете поделиться, буду обязан». Достоинство, с которым старик произнес эту фразу, было просто удивительным, учитывая его состояние. «Правда, для моих зубов мясо не очень. У нас есть копченый лосось», — мягко предложил Реми. Он сел спиной к стволу дерева, жестом поманил солей садиться. Слегка помедлив, уселся и старик. От запаха копченой рыбы в уголках рта у него появилась слюна. Они поели, и старик рассказал им свою печальную историю. Его звали Оливье Годе. Он жил с внуком, его женой и их тремя малышами. Пришли солдаты. Внук Жермен схватился было за ружье. Сразу пристрелили, как собаку, месье. Делился горем месье Годе. Так у порога и умер. Другие попытались бежать в лес, тоже всех поубивали, даже самого младшего, а ему всего пять лет было. На глазах у матери, а потом и ее. И меня бы прикончили, если бы не спрятался. А зачем мне теперь жить? Лучше бы и меня убили. Забрали все — муку, горох, кур, корову — Все им на пропитание пошло теперь. Он ел жадно, съев все, облизал пальцы, потом вытер их о свои лохмотья. «Вы смелый человек!» — это прозвучало, как безумец. «Если идете здесь, да еще с молоткой, они хватают всех акадийцев без разбора и на корабли». «И куда же потом? А кто знает?» Мсье Годе пожал костистыми плечами. Их больше никто не видел. Возмущение Солей, наконец, пересилило страх. А жители? Почему же они не защищаются? месье Годе беспомощно развел руками. «А что они могут сделать, мадам? У каждого один мушкет, а у тех дюжины. Многие уходят, бросают все. Не знаю, что с ними дальше». А мой внук поклялся никуда не уходить отсюда, не бросать свою землю. Вот и остался здесь навсегда. Он снова обратился к Рэми. Слышали, что они дали форту новое название? Теперь это форт Камберленд. Английское слово прозвучало у него как-то странно. Красномундирники повсюду, все забирают, сжигают, даже церкви. Как-то прихожане на них набросились с топорами, косами. Ну, человек тридцать перебили. Новые пришли, церковь все равно с землей сравняли, и дома тоже. Чего добились-то? Нас слишком мало против них, и есть нечего. Помолчали. Было слышно только чириканье птиц. Старик вздохнул и начал подниматься с земли. Благодарю вас, мсье, за пищу. Счастливаю вам с вашей молодкой добраться. Мгновение, и он исчез в чаще. Реми повернулся к Соле и попытался улыбнуться. Ну, чем скорее отсюда, тем лучше. Ты что-то ничего не ела, не хочется. Вся душа переворачивается, бойня настоящая. Их женщин с детьми не щадят. Да, паршиво все это. Реми обнял ее, прижал к себе, но мы выберемся. Поешь только, без еды нельзя. Она не сказала ему о том, как она боится за своих, которые там, в Гран-Пре. Страх ушел куда-то вглубь, но на душе было по-прежнему муторно. Прошел день. Они, кажется, миновали опасную зону, где свирепствовали каратели. Пепелищ больше не встречалось, но жители, не переставая, жаловались. Муки нет и гороха тоже. Эти чертовы англичане не пропускают сюда суда с продовольствием. Из Луисбурга тоже ничего не идет. От самого Галифакса везде заставы с заставы. Уже новое английское название употребляют противно. В остальном, однако, жизнь текла там, как обычно, и к ним снова возвращалась надежда, а, может быть, дома все по-прежнему, как тогда, когда они отправлялись в свое путешествие. Теперь Реми и Солей двигались быстрее, разводили костры, спали спокойнее, хотя любой резкий звук, лось... Продирающийся через чищобу, например, заставлял их вскакивать. Реми не расставался с мушкетом ни на минуту. Солей теперь больше всего беспокоило, как они опять будут переправляться через это страшное место с водоворотами и высоким приливом. Конечно, она уже имела кое-какой опыт в гребле, но снова пережить этот ужас ей не хотелось. А по берегу, кружным путем, это займет много дней. Нет, она этого не хочет. Уже созрела смородина. Они остановились на ночлег засветло, и Солей смогла набрать корзинку. С какой жадностью она набросилась на ягоды, даже странно. Реми она пообещала, что когда у них будет печка, она испечет ему пирог со смородиной. Теперь совсем недолго осталось ждать, сказал Реми уже не таким напряженным голосом, как в последние дни. Утром она проснулась от запаха жарившейся рыбы. Реми пристроился у костра, улыбнулся ей. Когда она подняла голову, «Вставай, Соня! Если пораньше сегодня выйдем, заночуем уже на утесе, там, над проливом!» Солей встала какая-то разбитая, сбегала в кусты. Аппетитный запах еды сегодня ее никак не привлекал. Ее затошнило, потом вырвало. Она вышла из кустов, пошатываясь, бледная, как мел. «Что случилось?» Рэми поднялся ей навстречу с озабоченным видом. Плохо что-то, с трудом выговорила она, прижимаясь к нему. Приступ уже проходил. Он обнял ее. — Сколько времени у тебя прошло с последнего раза? По-моему, уже больше месяца. Она отстранилась от него. Она совсем об этом забыла. Время было такое жуткое, эти солдаты. — Рэми... Ты думаешь, ой, она быстро подрасчитала и радостно воскликнула. Неужели, правда, у нас будет ребенок? Он засмеялся, вновь привлек ее к себе. Возможно, если только ты не наелась вчера несвежей рыбы. Но меня-то не тошнит, говорил я тебе. Мадаваска принесет нам счастье. Ее недомогание быстро проходило. Они еще несколько раз поцеловались, потом он поднял ее на руки и закружил вокруг костра. «Первый сыночек!» — напевал он. «Первая дочурка!» — подхватывала она. Впрочем, время не позволяло отвлекаться вперед-вперед но теперь каждый раз когда реми подавал ей руку чтобы помочь перебраться через упавшее на тропу дерева или просто оглядывался через плечо как она солей видела в его глазах какую то новую особую заботливость и нежность времени подумать о себе у нее было впрочем достаточно иногда она с каким то удивлением бросала взгляд на свой живот Такой же впалой, как всегда, вроде ничего не изменилось, а вот поди ты, неужели там новая жизнь, ребенок Реми. Радость переполняла ее весь оставшийся путь, даже пролив не показался ей теперь таким страшным, лишь на секунду ей пришла мысль, что если их лодка попадет в водоворот, то погибнет не только она, но и будущий ребенок. «Ничего не случится ни с тобой, ни с ним», — заверил ее Реми, будто читая ее мысли, и она решила довериться ему. «Красные скалы все ближе, опасные места давно позади, и они уже поднимаются вверх, отсюда уже сама Солей знает дорогу». Вот и ее родной гран-пре. Отовсюду слышится приветствие. На лицах людей радость, удивление. Солдаты в форте вроде есть и новые, но больше их как будто не стало. Посмотрели на пришедших холодно, но не остановили. И, наконец, такая знакомая дорожка от деревни к их усадьбе. Солей побежала бы, если бы Реми не удержал. Ушла... Она отсюда еще совсем девчонкой, а возвращается зрелой женщиной, будущей матерью. Последнюю сотню ярдов она все-таки пробежала, вырвавшись от Реми, Из-за двери донесся голос Эмиля, читавшего предобеденную молитву. «Мама, папа!» — закричала Сулей, что было силы. «Мы пришли, мы дома!»